Шестое. Теперь на розовом поле они не слушали Чирикова. Боролись, до да так отважно и дерзко, что Чириков удалялся в беседку и, махнув на все рукою, набрасывал строфы поэмы, которую был занят всецело. Но шума не было. Они пыхтели, падали, ворочались, извивались змеёю, пока один из них, торжествуя, не попирал коленом падшего противника. Тогда общий шум начинался. Александр ввязывался в борьбу с любым противником, но часто несчастливо. Броглио был силен, руки у него были стальные. Однажды он предложил Александру бороться. Тот не отказался, но сразу же был схвачен в объятия, лишен возможности двинуть рукою и побежден. Он побледнел, был в бешенстве, но больше с ним не боролся. Он стыдился своего роста, меньше Броглио, Малиновского, Донзаса, И завидовал им хамовский был еще меньше однажды комовский боролся с брогливо они клубком катались по лугу все дело было в том чтобы высвободить правую руку рукою можно было схватить противника за шею отвести его руку неожиданно разомкнуть объятия и вскочить на ноги маленький тщедушный комовский угррем вился в сильных руках и вдруг неожиданно силач сильвер выпустил комовского из рук и все опомниться не успели, как тот уже сидел на нем верхом. Александр крикнул «Браво!». Он любил в этот миг комовского, хитрого, маленького, верткого, столь ничтожного, что Яковлев, изображавший в лицах 200 номеров, никогда не изображал его. Зато Александр любил фехтовать. Проволочные маски, рапиры, тяжелые перчатки. Здесь Броглио мог и не устоять. Он был силен, высок, широкоплеч, но неподвижен, и отступал перед комарином жалом Александровой рапиры. Вальвиль, старый француз, с крашенными усиками, был в восторге от Александра. «Защищайте третью, шаг вперед, четвертую!» Рапиры сгибались, звенели, хлопали, каблуки топали. У Александра не хватало терпения ждать выпада, и Вальвиль его останавливал броглио бывал побежден дьявол тоже небольшого роста господа говорил довольный вольвиль тут рост не имеет значения почему пушкин хорошо фехтует спрашивал он никто не знает тогда я объясню он бьется всерьез как в настоящей дуэли однажды когда я году в 79 девятом был вызван пролов посещал занятия вольвиля воодушевляясь он хрипел тихо не туда право Пушкин неожиданно завоевал его расположение. «Напорист, увердлив, неожидан и быстр», — говорил он о нем с уважением. Узнав, что Пушкин поэт, и в самом насмешливом роде, он помрачнел, а потом, однако, приободрясь, с важностью сказал, пускай смеется, но только вне стен лицея. Державин был, хват, рубака, и ежели бы не стал министром, то верно был бы генерал. Описал в насмешливом роде. Теперь слышно в отставке и, конечно, к службе более не способен. А у Пушкина большая ловкость, выпад хорош. Есть у него в выпаде это чертовское стремление, воображение. И это же воображение делало Александра предпоследним в танцах. Последним считался Кюхельбекер. Танцем их обучал теперь толстый старичок Гюар который не находил в них развязности, нужной для движения. Кехельбекер не держал такта, махал руками, при команде долго колебался то вправо, то влево и прочее. Он был старателен, но от этого было не легче. Возбуждал смех товарищей и расстраивал фигуры. Гюар просил уволить Кехельбекера от танцев. «Как бывают немые, — говорил он, — которых должно освобождать от пения». Так бывают немые и в танцах. Кюхельбекер такой немой. Но и Александр, смеявшийся над кюхлей, был не лучше. Наблюдая прыжки своего друга, он так был этим занят, что, не слушая команды старичка, несся вперед.